Юджин чувствовал, что она права. Его картины и сейчас служили ему верой и правдой, слава его росла. Полотна, которые он продавал когда-то по двести и четыреста долларов, стоили теперь от трех до четырех тысяч, и цены на них все повышались. Владельцы художественных салонов нередко спрашивали его, неужели он окончательно забросил живопись. Да и в обществе к нему то и дело обращались с вопросом «почему вы не пишете?». Не стыдно вам отказываться от искусства? О, ваши картины, я их никогда не забуду. Сударыня, с торжественным видом отвечал на это Юджин, никогда мои картины не дадут мне того, что дают руководство журналами. Искусство — прекрасная вещь, и я готов допустить, что я талантливый художник, но мой талант оказался для меня плохой опорой. И только забросив его, я узнал, что значит жить хорошо. Печально, но факт. Если бы я мог надеяться, что труд художника даст мне хотя бы половину тех земных благ, какими я пользуюсь сейчас, если бы я не боялся, что мне скоро придется слоняться по улицам с картиной-подмышкой в надежде продать ее за бесценок, я с удовольствием вернулся бы к живописи. Но вся беда в том, что общество у нас с удовольствием взирает на чудаков, приносящих себя в жертву на алтарь искусства и литературы, считая, что так им и надо. Хватит, не желаю. Вот и все. Как это обидно. «Как обидно!» — сокрушалась его собеседница, но Юджин был не слишком огорчен. Миссис Дейл тоже пожурила его, а она видела его картины, еще больше слышала о них. «Погодите, погодите!» — снисходительно отвечал ей Юджин. «Еще придет время. Теперь проект создания курорта, казалось, расчищал дорогу для всего. Если он войдет в это дело, ему, по всей вероятности, со временем поручат какую-нибудь официальную роль». да и все возрастающая прибыль с 250 тысяч тоже что-нибудь да значит Впереди была независимость, свобода. Вот когда он сможет и писать, и путешествовать, словом, делать все, что ему заблагорассудится. После двух поездок в автомобиле к ближайшему доступному месту на участке Уинфилда и после тщательного изучения островков и пляжа Юджин разработал проект строительства, включавший четыре отеля разных размеров, Ресторан и казино с залом для танцев, и горный дом по образцу Монте-Карло, летний театр, павильон для оркестра, три очаровательные пристани, яхт-клубы со стоянками для моторных лодок, а также разбивку парка, где аллеи расходились бы радиусами от центра и пересекались другими расположенными по кольцу. План предусматривал и создание великолепной эспланады, на которой должны были расположиться четыре отеля, набережной в три мили длиной для начала. постройку железнодорожной станции и разбивку участков под пять тысяч дач, ценой от пяти до пятнадцати тысяч долларов каждый. Острова отводились под частные резиденции, под клубы и под парки. Один из отелей должен был стоять у самой бухты, над которой предполагалось построить открытый ресторан. Отсюда ступеньки должны были вести к самой воде, так что останется лишь поставить ногу в гондол или катер, и вас увезут на один из островов слушать музыку. Здесь должно было найти себе место все, что только могли пожелать люди с деньгами. План должен был осуществляться постепенно, но так, чтобы каждый шаг обеспечивал успех следующего. Юджин медлил с вступлением в это грандиозное дело до тех пор, пока вместе с ним не набралось десяти человек, обязавшихся взять на пятьдесят тысяч долларов акций каждый. В числе их был мистер Уилси, президент Лонгайленской железной дороги, мистер Кэннион Уинфилд и Милтон Уиллибрент, богатый человек, видный представитель избранного общества, в доме которого Юджин познакомился с Уинфилдом. Компания «Синее море» была превращена в акционерное предприятие, и акции были распределены между пайщиками пакетами по 10 тысяч долларов, реализуемыми в несколько сроков, причем каждый срок устанавливался по общему соглашению и в зависимости от произведенных работ, а деньги были депонированы в банке. Уже спустя два года после первого разговора с Уинфилдом на руках у Юджина оказалась внушительная пачка тесненных золотом акций компании недвижимых имуществ «Синее море», строившей приморский курорт, который широко рекламировался и, по словам заинтересованных лиц, обещал стать лучшим курортом в мире. Судя по тому, что на них значилось, эти акции представляли 250 тысяч долларов, и потенциально они этого стоили. Разглядывая их и отдавая должное предприимчивости и дальновидности мистера Уинфилда и его компаньонов, Юджин и Анджело с уверенностью думали о том дне, когда эти ценные бумаги действительно поднимутся до своей номинальной стоимости, а может быть и значительно выше.